Материал предоставлен Вики Варпфрог. Инцидент Устро-Невара. Из истории корабля его божественного величества Лорд Солар Махарий. «Хороший корабль этот, Махарий. Не самый быстрый в готическом секторе, не самый мощный, но хороший». Слова адмирала Хаасана всплыли в памяти Леотена Сэмпера, как только он в первый раз вступил на командный мостик Махари. «Смирно!» проревел боцман. «Капитан на мостике!» Сэмпер помедлил, наслаждаясь моментом. Капитан на палубе. Как много раз он сам бросал все и вставал по стойке смирно при этих словах. Сперва, будучи молодым младшим офицером и совсем недавно, как флаг-адъютант адмирала Хаосена. На борту флагмана эскадры «Царь Невский». Офицеры и команда мостика стояли, вытянувшись вокруг него Слабый свет освещения смутно отражался на сияющих пуговицах и золотых шнурках их униформы. Лишь полумеханические сервиторы, вживленные в системы корабля, не догадывались о том, что на мостике Махария появился новый капитан. «Вольно!» — приказал Семпер, отдавая ответное приветствие молодому офицеру явно аристократического происхождения, который проворно шагнул ему навстречу. «Капитан Семпер!» «Первый помощник капитана Хито-Уланти докладывает, сэр. Добро пожаловать на борт. Судно и команда ждет ваших указаний». «Доложите обстановку», — произнес Сэмпер, с удивлением узнавая в нотках голоса своего первого помощника акцент благородных домов Некромунды. «Мы провели основные проверки, пополнили боезапас и провиант на три дня раньше намеченного по графику», — отрапортовал молодой офицер с видимым чувством гордости. У нас приказ оставаться в доке в ожидании, пока остальные корабли эскадры пополнят запасы. Все старшие офицеры находятся на борту, за исключением комиссара Киогена, чей челнок задерживается из-за ионной бури в районе Страневара. Не хватало еще, чтобы этот сторожевой пес-комиссар приглядывал за мной. Подумал Сэмпер, разглядывая гипнотически зловещие вихри облачного покрова планеты, которая своим видом практически полностью занимала обзорные экраны левого борта командного мостика. Сейчас или никогда. Я сам управляю своим кораблем. Я должен воспользоваться всеми данными мне возможностями, пока они у меня еще есть. Он развернулся к ожидающему помощнику и отдал свой первый приказ. Всем командам по местам. «Мистер Уланти, энергию на двигатели и оружейные системы, давайте выйдем из дока и посмотрим, как несколько недель бездействия отразились на нас». Офицеры-члены экипажа засуетились, передавая его приказ на места. Сэмпер стоял на командном мостике, ощущая приятный грохот, идущий из глубоких внутренностей корабля. Это, разгораясь, оживали мощнейшие плазменные реакторы. Закрыв глаза, он представил безумную суматоху, царящую сейчас на нижних палубах. Младшие офицеры пробивались через переполненные жилые палубы, выкрикивая приказы и стигая плетьми любого матроса, который оказался не слишком расторопным, чтобы достичь своего рабочего места. Потные орудийные расчеты с трудом загружали громоздкие макроснаряды на подъемники в корабельном арсенале. Техножрецы и офицеры техподдержки на распев читали необходимые защитные летании, контролируя уровень мощнейшей энергии, струящейся сейчас по силовым системам пробуждающегося корабля. Маневровые реактивные двигатели запущены. Захваты отсоединены. Покидаем док. Докладывал Уланти, в то время как Семпер чувствовал покачивание судна, отходящего от своего орбитального причала. Бросив взгляд за обзорный экран, он различил знакомые очертания Невского, покачивающегося в своем доке. Даже на таком расстоянии, приблизительно 50 километров, как прикинул опытным взглядом Семпер, старый почетный корабль выглядел гигантским. И роящиеся вокруг него обслуживающие суда, и снующие вокруг шпили этой мегаструктуры челноки снабжения, лишь добавляли ему схожести с раздутой пчелиной маткой, которую кормили, обхаживали прислуживающие трудни. Еще дальше просматривалась длинная череда космических доков и орбитальных защитных платформ. База боевого флота Странивара опоясывала родной мир и три его луны, подобно жемчужному ожерелью. Сэмпер нахмурился, заметив, что большинство доков все еще были заняты. «Нам надо выводить больше кораблей на патрулирование», — подумал он. «Передача с Невского, сэр», — доложил офицер связи. «Внимание, Махарий, вы нарушаете приказы. Вы либо изменник, пытающийся украсть один из боевых кораблей Императора, либо еще один отчаянный капитан, стремящийся заработать поощрение». Сэмпер улыбнулся, узнавая отличительный юмор своего старого наставника. Несмотря на все разногласия, Хасен без колебаний рекомендовал его на должность капитана Махари. Капитан Семпер развернулся, услышав настойчивые нотки в голосе одного из своих технических офицеров. Сурвейры обнаружили множественные следы двигателей. Неизвестные сюда выстраиваются для нанесения удара по страневару. Нас атакуют. Проревел Сэмпер, видя, как космическое пространство перед Махарием усеивается быстро приближающимися огоньками плазменных двигателей. «Пустотные щиты на максимум, курс на боевые платформы, база Странивара подверглась атаке». По его приказу, все офицеры связи открыли внутренние вокс-линии. «Капитан, всем артиллерийским палубам, цельтесь во все, что стреляет. Если на цели отсутствует аквила, тут же испаряйте ее». «Как же их много». «Император их побери, да и вдобавок застали нас неподготовленными», — думал Семпер, наблюдая, как причудливые очертания кораблей Хаоса из первой волны атаки прорисовываются в резком свете звезды Странивара. Корабль содрогнулся от вражеского попадания, отраженного пустотными щитами. Семпер посмотрел на Уланти, чтобы услышать то, что и так уже знал. «Случайное попадание», — подтвердил первый помощник. «Они пытаются добраться до Невского», а мы просто находимся на линии огня. Мы обеспечим им прикрытие. Мы защитим флагман своими орудиями, пока он выходит из дока. Приказал Семпер, понимая всю тщетность этого маневра. Невский не сможет поднять щиты, пока стоит в доке, и кораблю такого размера и возраста необходимо время, слишком много времени, чтобы запустить двигатели и активировать оружейные батареи. Царь Невский был легкой мишенью, и все на мостике отлично это понимали. Сэмпер едва успел схватиться за поручни мостика, так как длинная громада Махария, покачиваясь, совершила поворот, и изображение происходящего на орбите Страневара стало отчетливо видно. Взрывы и лучи энергии наполнили пустоту космоса. Корабли Хаоса, а это были быстрые корабли прикрытия, как видел Сэмпер, напали на боевой флот Страневара он увидел как взорвался крейсер типа лунный исчез в ослепительной вспышке от попадания нескольких плазменных торпед в среднюю часть корпуса при попытке спешно покинуть док один из однотипных ему кораблей избежал подобной участи запустив на полную двигатели и вырвался разрушив док и порвав стыковочные концы в свете взрывов сэмпер разглядел облако осколков разлетающиеся от разбитого причала и знал что это содержимое заправочных шлангов, замерзающие в вакууме. В другом месте платформа со складом боеприпасов превратилась во впечатляющий огненный шар, поглотивший все вокруг себя. А еще там был беспомощный Невский, пойманный в своем доке. Копии смертоносной энергии наносили глубокие раны в его корпусе. Внезапно он увидел группу из трех хасидских рейдеров, пролетевшую рядом с Махарием и направляющуюся к раненому флагману. Как он и приказывал, орудия его корабля одновременно открыли огонь. Ведущий рейдер взорвался под градом снарядов и лазерных разрядов. Пролетая перед носом у Махария, двое других были вынуждены прервать атаку и совершить резкое уклонение. Корабль выпустил по ним торпеды. Довольный Семпер мрачно усмехнулся, увидев, как одна из торпед выпустила маленькие боеголовки, поймавшие одну из целей во вспышке пламенных взрывов. Крик Уланти вернул его к своим обязанностям. «Невский, сэр! Он погибает!» Зрелище было пугающе и одновременно завораживающе. Невский умирал в долгой череде внутренних взрывов, разорвавших его корпус. Сэмпер увидел, как весь левый борт раскрылся, выпустив в космос длинные струи раскаленной до бела плазмы. Он понял, что на то, чтобы спасти свое собственное судно, оставались лишь секунды. «Брешь в реакторе!» Заорал Сэмпер своей команде, стоявшей с пепельными лицами. «Право на борт, и всю энергию на пустотные щиты!» Сначала возник свет, яркий и обжигающий, а потом тьма. Фотохромные фильтры обзорных экранов командной палубы превратились в абсолютно черные, защищая находящихся на мостике людей. Затем их настигла ударная волна, вызвавшая перегрузку пустотных щитов и ударившая по корпусу. Семпер поднялся с пола, удивляясь, почему он не пользуется бронированным командным креслом, как другие капитаны, и приказал убрать фильтры с обзорных экранов, готовясь к тому, что он там увидит. Невского больше не существовало. Все, что от него осталось, это несколько горящих обломков, которые медленно опускались в атмосферу Страневара, и могли бы вызвать на поверхности планеты пожары размером с целый город, которые, вероятнее всего, будут гореть не один месяц. Сэмпер ощутил, что рядом стоит первый помощник. Рейдеры отступают обратно в Варп, сэр», — доложил Уланти. «По предварительным оценкам, уцелела половина флота, хотя ни один из наших судов не годится для погони за ними». Молодой некромундец замолчал, подбирая слова для описания размеров катастрофы. «Кажется... кажется, целью их атаки был Невский. Внезапная и быстрая атака на наш флагман». Семпер смотрел в окно на бескрайний космос, пытаясь осмыслить произошедший конфликт. Это было не внезапное нападение, это был первый удар. Открытое начало полномасштабной войны. Я молюсь императору, чтобы я был не прав, мистер Уланти. Но я боюсь худшего, самого худшего. Вторжения.